как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курицы месяцев отроду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат. Она с удивлением и почтительной убоязнью возвела на нее глаза и решила, что она, Анисья, миновала свое назначение, что поприще ее не кухня обломова, где торопливость ее...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 «Какая свадьба?» Вдруг встав, спросил Обломов. «Известно какая. Ваша?» Отвечал Захар положительно, как о деле давно решенном. «Ведь вы женитесь?» «Я женюсь!» «На ком?» С ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. «На Ильгинской, барыш!» Захар еще не договорил,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 «Не бывать добру!» — думал со страхом Захар у себя в передней. «Эк меня дёрнула нелёгкая!» «Откуда они знают?» — твердил Обломов. «Ольга молчала, я и подумать вслух не смел. А в передней всё решили. Вот что значит «свидание наедине», «поэзия утренних и вечерних зорь», «страстные взгляды и обаятельное пение».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 «Дети рядом, одна девка на весь дом служит, сама барыня на рынок ходит. А Ольга Сергеевна пойдет на рынок?» «На рынок-то и я схожу», — заметил Захар. «Ты знаешь, сколько доходу с обломовки получаем?» — спрашивал обломов. «Слышишь, что староста пишет? Доходу тысячи яко две помене, а тут дорогу надо строить».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 Это Катя только Семену сказала. Семен Марфе, Марфа переврала всю Никите, а Никита сказал, что «хорошо, если б ваш барин, Илья Ильич, посватал барышню». «Какой дурак этот Никита!» — заметил Обломов. «Точно что дурак!» — подтвердила Анисья. «Он из-за кареты, когда едет, так словно спит. Ты и Василиса не поверила!» — скороговоркой продолжала она. Она еще в Успенье в день говорила ей. А Василисе рассказывала сама няня, что барышня и не думает выходить замуж. Что, статочное ли дело, чтоб ваш барин давно не нашел себе невесты, бы захотел жениться. И что еще недавно она видела Самойлу, так тот даже смеялся этому. Какая, дескать, свадьба. И на свадьбу не похожа, а скорее на похороны, что у тетеньки все головка болит, а барышня плачут да молчат.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 «Смотри же, не болтать пустяков!» Заметил Обломов, грозя ей пальцем. «Какое болтать? Я и в мыслях не думаю, не только что болтать!» Трещала Анисья, как будто лучину щипала. «Да ничего и нет, в первый раз слышу сегодня, вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться!» Удивилась, как барин молвил мне, испугалась, даже затряслась вся. «Как это можно? Какая свадьба?» Никому и во сне не грезилось. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С ильинскими людьми не видалась с месяц, забыла, как их и зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве, с бабушкой говорить нельзя. Так кашлет, да и на ухо крепка. Акулина дура набитая, а дворник пьяница. Остаются ребятишки только. С теми что говорить: да, я и барышню в лицо забыла. «Но, но, но!» — говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, чтоб она шла. «Как можно говорить, чего нет?» — договаривала Анисья, уходя. «И что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне самой и в голову-то не придет. День-деньской маешься, маешься, да того ли. Бог знает, что это. Вот образы на стене». И вслед за этим говорящий нос исчез за дверь но Говор еще слышался с минуту за дверью. «Вот оно что!» И Анисье твердит, «статочное ли дело?» — говорил шепотом Обломов, складывая ладони вместе. «Счастье! Счастье!» Едко проговорил он потом. «Как ты хрупка! Как ненадежно! Покрывало, венок, любовь, любовь!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 руку Ольги, ее страстный поцелуй и обмер. «Поблякла! Отошла!» — раздалось внутри его. «Что же теперь?»